То есть, если придется выбирать между жизнью его высочества и бриллиантом, вот именно. Но как можно быть уверенным, что Орлов не достанется доктору? Разве госпожа Декликс может ему помешать? И потом вы сами говорите подземные ходы. Я поставил Линду условия, переданные Эмилией еще позавчера.